Глава 25. Вновь я знаю, отхожу, пригибаюсь, успеваю забежать за кресло и существо уже на том месте, где мгновением раньше стоял я, поворачиваются ко мне, шипят злость и раздражение. Я продолжаю двигаться, захожу за стол для бильярда, теперь он между нами. Отдельно оставшиеся на нем мотыльки снимаются с места и теперь кружат под люстрой, их бесформенные тени гоняют чешуниц по зеленым сукну. Вслед за превращением в гибриды Хискот стал экстрасенсом, в том смысле, что смог выходить из тела и вселяться в разум других людей. Получается, что и это существо, которое служит ему, тоже обладает экстрасенсорными способностями, пусть и в меньшей степени. Фактически испытываемое мной желание смотреть в эти молочные глаза предполагает, что существо хочет подчинить меня себе и лишить возможности убежать или обороняться. Благодаря моим сверхъестественным способностям со мной у этого существа ничего не выходит, как не вышло у Норриса Хискота. Но, возможно, попытка существа удержать меня на месте психической иглой, точно так же, как энтомолог пришпиливает бабочку к планшету, открывает канал связи между нами, позволяющий мне узнавать намерение чудовища. И только тут я осознаю, что упустил не одну возможность убить эту тварь. Хуже того, я более не держу пистолет обеими руками, и он нацелен не на служанку, а хранитель на сухискота. То есть это существо все-таки оказывает на меня определенное воздействие. Поднимая пистолет, хватая его второй рукой, я упускаю момент перемещения моего противника. И вот чудовище уже высится надо мной, хватает мою голову обеими костлявыми руками, чтобы удержать на месте в момент укола. Воняет от него сжеными спичками, гниющими розами. Молочные глаза Две чаши дымящегося анестетика и горького яда. Крепкий чешуйчатый хвост, которого я раньше не заметила, плетает мои ноги. выше, похожее на плащ, свободная кожа раздувается, чтобы охватить меня, превратить в монаха этого сатанинского ордена, обрядить в рясу с капюшоном и наделить огромными молочными глазами. Первая пуля попадает чудовище в грудь. Руки только крепче сжимают мою голову, из-за лба появляется зонт игла. Чудовище откидывает назад горгонию голову, чтобы с силой пробить иглой мой череп и соединить мозг с мозгом. Зажатый между нами, направленный стволом вверх, пистолет стреляет, разнося подбородок твари, стирая торжествующую улыбку с ее лица. Отвратительный кожистый плащ падает с меня, хвост боли не оплетает ноги. Одна холодная мозолистая рука соскальзывает с моего лица, но голова существа движется вниз, чтобы проткнуть мне лоб. Третья пуля пронзает красный разъявленный рот, пробивает мозг, сносит затылок твари и застревает в потолке. Ноги со странными суставами подгибаются, руки пытаются хватиться за воздух, и чудовище падает на спину, лицом вверх, глаза уже потухли, кожистый плащ накрывает тело. Оно лежит недвижное, за исключением воротника, в который превратился капюшон. Он начинает разворачиваться, заползает между ковром и снесенным затылком. Закрывает макушку, лоб, спускается чуть ниже, дрожит и замирает, как все остальное тело, словно чудовищу дали право на существование при одном условии, и в жизни и в смерти ему стыдно за свою внешность и за свою деятельность, отсюда и посмертный капюшон. Из подвала доносится нечеловеческий крик возможно, ярости, но скорее скорби и печали, в которой вплетены нотки озабоченности. Это крик безумия и ничего хорошего он сулить не может. Я мог пожалеть того, кто скорбит и стонет в темноте подвала, если бы не знал, что там такая же тварь, как эта, убитая мной. И дай ей шанс, она превратила бы меня в себе подобного. Крики внизу затихают, и я подумываю о том, чтобы сидеть здесь и ждать, пока Хискот и третий его охранник придут сюда, разыскивая меня. Все лучше, чем самому продолжать поиски, если за каждой закрытой дверью может ждать похититель разума и собиратель душ. Но засиженная насекомыми мебель не такая уж привлекательная, а долгое пребывание в этой нездоровой атмосфере лишает смелости. Запах сгоревших спичек и гниющих роз прилипает ко мне, я чувствую себя грязным от прикосновения этих рук и плаща. Больше всего хочется вымыть руки и лицо, но даже если я и решусь отложить пистолет, чтобы стереть с кожи этот запах, нет у меня уверенности, что вода в этом доме чистая и безопасная. Вернувшись в прихожую, я замираю, прислушиваясь к дому. Пруд тишины, невероятно глубокий, никаких подводных течений, никакой ряби на поверхности. Я поднимаюсь по лестнице, ступени чуть потрескивают, выдавая мое местонахождение. До отступления не вариант, точно так же, как раньше не имело смысла стоять на месте. В обойме пистолета осталось четыре патрона. Еще шесть в револьвере, который давит мне на поясницу, цилиндр упирается в позвоночник. Даже теперь, поднимаясь с первого на второй этаж, я чувствую, будто спускаюсь, словно в этом доме нельзя идти вверх или вправо-влево, только вниз. Но законы природы продолжают действовать и здесь. Ощущение подъема спуском или иллюзии, или психологической реакции на угрозу, с которой мне предстоит столкнуться, или что-то похожее на состояние, называемое синестезией, когда определенный звук воспринимается как цвет, а определенный запах – как звук. А может, этот феномен связан с хискотом в его новой ипостаси? Эффект какой-то ауры, который окружает его? Ощущение это так дезориентируют, что мне приходится взяться одной рукой за перила. Я добираюсь до лестничной площадки. Никто не ждет меня на втором пролете или, насколько я могу видеть, на верхней ступеньке. Поднимаясь, я больше не могу смотреть на ступеньки, потому что кажется, будто они ведут обратно на первый этаж. Пусть я могу сказать по сгибанию напряжению икры бедер, что иду вверх, а не вниз. Начиная от верхней ступеньки, пол коридора второго этажа уходит вниз под крутым углом, хотя я знаю, что быть такого не может. И потолок вроде бы опускается, и стены наклоняются, и создается полное впечатление, что я в зале кривых зеркал на какой-нибудь ярмарке. Цель этой оптической иллюзии, проецируемой на меня зверем, которую я преследую, не просто запутать меня и сделать более уязвимым, но также прямиком привести меня к комнате, в которой он ждет. Впереди потолок встречается с полом, блокируя дальнейшее продвижение. Левая стена смещается камни, оттирая вправо к порогу. За открытой дверью правитель уголка гармонии возлежит на кровати с четырьмя стойками и пологом, охраняемым третьим слугой. Это существо ничем не отличается от встреченного мной в библиотеке хотя черты лица, оставшиеся от человека, который завернул на ночлег в гостиницу для автомобилистов, мужские. Складки кожи, свисающие плащом, серые, шевелятся, как под сильным ветром, хотя я подозреваю, что это шевеление – выражение злобы и беспокойства. И мое беспокойство не менее острое. Сердце стучит, словно копыта несущегося галопом жеребца, грудь наполнена звоном железных подков, барабанящих по твердой, выжженной солнцем земле. Льющийся рекой пот смывает запах сгоревших спичек и гниющих роз с моей кожи и волос. Хискот, гибрид человека и монстра, лежит в сверкающих сальных узлах самолюбования, медленно шевеляющиеся кольца продавливают матрас, огромный белесый змей с человеческими чертами лица на большущей голове с вытянутым черепом. Из шести рук и кистей четыре достались ему от существ другого мира, когда-то им препарированных от их стволовых клеток, которые он сам себе ввел, чтобы стать сверхчеловеком. Средняя пара рук человеческие, но эти две руки постоянно пытаются что-то ухватить, тогда как инопланетные руки движутся плавно, поглаживают воздух, словно дирижируя оркестром, играющим что-то медленное. Мое предположение о деградации, которое возникло еще на кухне при виде крысиных черепов и скелетов, здесь находит подтверждение. Тварь на кровати не существо, освоившее межзвездные перелеты, и не блестяще ученый, игравший ключевую роль в проекте «Полярис». Это генетический хаос, возможно, из худшего в обоих видах разумной жизни. И без того неуравновешенный разум Хискота еще дальше сдвинулся от нормы инопланетным воспитанием, инопланетными желаниями, инопланетными способностями. Тело, по большей части, приспособлено для жизни на другой планете – Возможно, стал таким огромным и гротескным, потому что потребности и голод двух разумных видов не позволяли ему насытиться. В спальне воняет хуже, чем в подвале, в котором я запер еще одного слугу. Углы завалены костями самых разных животных, на полу у кровати свежее и тухлое мясо, но хиска-то, похоже, устраивает и то, и другое. Я вижу куски говядины, телятины и свинины, ощипанных куриц, подносы с рыбным филе. Все это, несомненно, поступало из семейного ресторана, но не в готовом, а в сыром виде. Вижу я и частично объеденные трупы диких животных. Один койота, много зайцев, белок, крыс. Возможно, ночью, особенно если луны нет, и никто из постояльцев в гостинице для автомобилистов не увидит наводящие ужас фигуры на этих холмистых лугах. Тварь, которую я убил в библиотеке, или та, что заперта в подвале, выходили на охоту, чтобы порадовать своего господина свежатиной. Я надеюсь, что человечные тут пировали только раз, когда съели убитого мальчика, но, скорее всего, надежды мои напрасны. Никто не стал бы искать какого-нибудь алкаша или сезонного рабочего, голосующего на дороге, или бича, который решил провести ночь на здешнем пляже. Любого могли обездвижить ядом или уколом в мозг, притащить сюда и сожрать. Заметив меня, трясущуюся всем телом и стоящую на пороге этой скотобойни, Хискот поднимает гигантскую голову, которая, пожалуй, в три раза больше человеческой, но все равно узнаваемо человеческая. Жадно раскрывает широкий рот с кривыми зубами, вроде бы издает безмолвный крик, который на самом деле зов. Зов психический, команда «накорми меня», и я чувствую, как меня тянет к нему. Наверное, точно так же подводное течение утягивает в глубины пловца. Я чувствую уверенность Хискота, полнейшую уверенность, даже самоуверенность, рождённой абсолютной властью над людьми. Ещё никто и никогда не мог устоять перед ним. И я обнаруживаю, что уже переступил порог и нахожусь в комнате. Сделав два или три шага, останавливаюсь, потому что за спиной слышатся и быстро нарастают непонятные шорохи. Меня охватывает страх. А вдруг в дверях сейчас появится слуга из подвала, прыгнет на спину и окутает своим плащом.